Смерть дикого воина Часы стучат, часы стучат, Летит над миром пыль. В городах поют, в городах поют, В пустынях звенит песок. Поперек реки, поперек реки Летит копье свистя. Дикарь упал, дикарь упал И спит амулетом блестя. Как легкий пар, как легкий пар Летит его душа. И в солнце шар, и в солнце шар, Вонзается косами шуша. Четыреста воинов, четыреста воинов Мечами небу грозят. Супруга убитого, супруга убитого, К реке на коленях ползет. Супруга убитого, супруга убитого Отламывает камни кусок И прячет убитого, и прячет убитого Под камень в песок. Четыреста воинов, четыреста воинов, четыреста суток молчат, четыреста суток, четыреста суток над миром часы не стучат. 27 июня 1938 года.